Глава двадцать Отмашка, рывок вперед, комбо из быстрых ударов заблокировано. Сместился за спину. Длинным мечом в правой руке нанес колющий удар в грудь. Коротким в левой атаковал руку противника. Эльфу напротив меня на вид лет шестнадцать, в реальности тридцать два. Он каким-то немыслимым образом изогнулся и ушел от моих атак. Рывок к нему вплотную опять серия быстрых ударов и опять соперник умудрился с купыми движениями отразить мои атаки снова перемещаюсь вправо ему за спину и опять он готов к моему нападению я уже и сам с трудом разбираю мелькания нашего оружия глаза и мозг давно не успевают обрабатывать события на такой скорости ухожу вниз практически распластавшись по земле бью снизу И снова он каким-то образом успел отскочить в сторону. Сближаюсь, сразу атакуя. Пытаюсь ускориться еще сильнее. Получается. Вижу, что он уже держится из последних сил. Применяю маятник. Атакую то с одной стороны, то с другой. Ловлю на касательный блок его единственную атаку, отскакиваю назад, пропуская мимо лезвия его меча. Быстро оцениваю ситуацию и рывок вперед. Вот только приходится застыть на месте. Он каким-то образом смог вычислить мое движение, и теперь его короткий меч замер буквально в сантиметре от моей груди. «Отвратительно!» — недовольно произнес Изгард. Все это время он стоял рядом с нами и наблюдал за боем. «Десять дней тренировок, а толку ноль. Как делал элементарные ошибки, так и делаешь». Я поклонился Расуэлю. Именно он последние пять суток каждый день спарринговал со мной различным оружием. Сначала я ни разу не смог у него выиграть. А сейчас остался только один вариант, при котором мне все никак не удается победить этого сделанного словно из железа эльфа. Расуэль поклонился в ответ, спрятав легкую усмешку на аристократическом лице за челкой коротко стриженных волос. При этом его зеленые глаза довольно блестели. Можно подумать, что ему эта очередная дуэль далась легко, вот только я-то вижу, как у него слегка дрожат руки от перенапряжения. «Я все делал, как ты сказал», — печально вздохнул я в ответ. «В чем ошибка?» «Да как и раньше», — раздраженно произнес Исгард. «Сколько раз говорить одно и то же. Единственное твое преимущество — это скорость и сила. Так почему ты даешь возможность думать противнику?» Я недоуменно посмотрел на наставника. Вроде все делал как надо, ни на секунду не давая расслабиться Расуэлю. «Зачем ты отскочил назад?» перешел к конкретике Изгард. «Уходил от атаки». «А я как тебя учил?» сердито спросил Изгард. «Что тебе мешало уйти, влево или вправо? Еще можно вниз, и любой из этих вариантов позволял при этом одновременно атаковать в ответ. Но нет». Ты отскочил назад, потом потерял мгновение на оценку ситуации и в итоге дал возможность противнику уловить твой ритм и встретить тебя в точке следующей атаки. Я понял, тяжело вздохнул я. Спорить тут бесполезно, он прав. «Расуэль дуэлится с 14 лет», — продолжил распекать меня из гард «Пытаться победить такого бойца в технике — бесполезная трата времени. Он тебя разделает 10 раз из 10» но у твоих противников нет твоих усилений, а значит, они медленнее и слабее. Вся твоя задача — постоянно прессинговать, не давая даже мига на расслабление. Все, больше ничего не надо, только прямые и простые удары. Не важно, что он их легко предсказывает. Важно, что он уже через полминуты такого боя сляжет от усталости. Посмотри на него». Изгард подошел к нам и резко поднял правую руку парня. Расуэль даже не успел среагировать на его лице застыло недоумение видишь пальцы дрожат ладони красные он был на грани еще пара серий ударов и он просто выронил бы мечи я понял виновато опустил я взгляд понял он проворчал изгард после чего обратился к расуэлю отдохни малыш перевел взгляд на меня — А вот ты становись на отметку. Теперь я твой противник. Тренировка не закончена. — Понял, — обреченно вздохнул я и пошел на исходную позицию. Спаринг с изгардом — это садизм в чистом виде. Если против расуэля я ощущал, что быстрее, но уступал по технике боя и в опыте, то против изгарда только полная безнадега. И это несмотря на то, что он всегда стоял на месте и отражал все мои удары небольшим кинжалом в руке. Ах да, все время он держал правую руку за спиной, хотя в его случае все равно, какую руку убирал. Он каждой частью тела владел идеально. Вот и сейчас, стоило мне начать атаковать на максимальной скорости, как он легко отражает все мои выпады, даже если я наношу удары одновременно с двух рук. Такое ощущение, что я черепаха, а со мной решил поиграть тигр. Ну, или точнее, мною. Ибо я опять отлетаю метров на семь назад, даже не успев заметить удара в грудь. Ох, больно же, блин!» «Вдохнул, выдохнул», — тут же произнес изгард. «Поднялся!» Сделав, как он сказал, я с трудом встал на ноги, морщась от боли. «Если так медленно будешь подниматься, то я тебя еще дальше отшвырну!» сердито произнес он. «А ну, бегом в атаку!» Тело само сорвалось с места. Медлить, когда наставник настолько раздражен, самоубийство. Пока Диметрий летал вокруг фигуры наставника, пытаясь в очередной раз найти хоть какую-то брешь в идеальной защите изгарда, к сидевшему в десяти метрах от них на скамейке Расуэлю подошла довольная Эльза. «Я смотрю, изгардик снова лютует!» Хмыкнув и присев рядом с парнем, произнесла она. Расуэль молча кивнул, доставая целительский артефакт из сумки и прикладывая к груди. Как только эльф его активировал, на лице расцвела расслабленная улыбка. — Что, опять выиграл, что ли? — удивилась Эльза, глядя за движениями парня. — Да, — довольно ответил он, блаженно улыбаясь. Боль ушла, и тело постепенно приходило в порядок. «Вот это ты монстр!» — с восхищением произнесла Эльза. «Я думала, что уже все, Диметрий тебя раскатал в сухую!» «Он и раскатал», — тяжело вздохнул Расуэль. «Если бы он в конце не ошибся, то еще одна атака, и я бы уже не смог отражать удары. Это его усиление тела в таком юном возрасте — что-то невероятное». «Это да!» — с гордостью, словно это она обладала всеми этими качествами, произнесла Эльза. Наш Диметрик уникальный. Ему бы еще такую же технику, как у тебя, и стал бы непобедимым на арене. Все, я готов, пошли, убрав артефакт в сумку, произнес Расуэль, поднимаясь. А может, еще посидим немножко, жалобно попросила Эльза, глядя молящим взором на эльфа. Хочешь поменяться с ним местами, иронично произнес парень, кивнув на летающего вокруг наставника Диметрия а может он не заметит он не только все замечает но еще я уверен нас сейчас слышит твердо произнес расуэль так что пошли тренироваться а то лично я не хочу менять диметрия злюка буркнула эльза поднимаясь после очередного полета через всю площадку я уже не смог подняться сил просто не осталось несмотря на все мои усиления потому я просто расслабился лежа на спине и глядя в небо, пытаясь отстраниться от боли во всем теле. Вот только полежать мне не дали, небо закрыло улыбающееся лицо Зульнар. «Я смотрю, гард опять точно по графику подготовил тебя к моей тренировке». На эту фразу я смог только моргнуть. Сил не было даже дышать, да и больно дышать так-то. Зульнар села возле меня и принялась лечить мое бедное тело, давая возможность отдохнуть и расслабиться. Боль ушла. Лечить меня будут минут двадцать, а потом занятия с дрову. Будем опять запускать очередное усиление тела. Несмотря на то, что до начала занятий в академии осталось буквально три дня, тренировки у нас не прекращались. Вон даже Андрея где-то нашел уникального парня Расуэля для них. Хотя как нашел? Он этого парня готовил чуть ли не с детства. А если точнее, то Расуэль и еще таких же три эльфа готовились с 14 лет именно к этому моменту своей жизни. У них была только одна задача — стать щитом Эльзы во время обучения в академии. Теперь они не только ее щит, но и мой. Вот только шанс сдать экзамен есть лишь у расуэля а вот остальные трое вряд ли смогут пройти. Слишком жесткий отбор. Хотя все может быть. Сейчас они все готовятся к экзаменам. И учитывая, что Андрея пользуется своим положением заместителя ректора по полной программе, то, возможно, сдадут все. Вначале я предполагал, что тут по блату поступить невозможно. Как-никак магическая академия и все такое. Ага, как же. Завтра у всех состоится экзамен. А еще позавчера Андрея раздал всем билеты, которые будут на экзамене. Вот тебе и честность. Причем я уверен, что он такой не один, ведь где-то такой же комплект достала Даяна и ее сопровождение. В общем, коррупция тут цветет и пахнет. Я даже видел, как в гости к пребывали некоторые явно непростые разумные разных рас, и все потом уходили довольные, но, видимо, без денег. Кажется, местные преподаватели решили заработать побольше, особенно те, кто имел доступ к билетам. Впрочем, это не решало проблему трех дополнительных вопросов. Думаю, именно с помощью них экзаменаторы и собираются валить всех лишних. Меня это не касалось, и слава богу, у меня и своих проблем хватало. Тренировки дуэлей, обучение узульнар и зубрежка правил дуэлей. Как это ни парадоксально, но местные очень серьезно относились к подобной драке. И особенно к способам, которые могут помочь или, наоборот, избежать арены сражений. Да и сами арены тот еще нюанс. Кстати говоря, дуэльные арены — это вполне обычное дело для здешних стран. Не только в Академии студенты выясняли отношения, но и другие аристократы частенько пользовались таким способом решения вопросов. И если бы Академия не считалась закрытой территорией, то, думаю, и там бы уже вовсю дрались не дети, представители их родителей. Возвращаясь к дуэлям, нужно разделить их на шесть видов, а потом еще каждый вид разделить на три способа реализации. Первый вид — это разрешено все, магия, оружие, артефакты и тому подобное. Проводятся в специальных местах и только при сопровождении сильных магов. Но есть нюанс. За арены для таких дуэлей платить нужно больше всего. Один бой каждому из участников обойдется в 100 золотых. Второй вид — это только магия, все остальное запрещено. Каждый из участников становится в помеченный прямоугольник, из которого не имеет права выходить. Вышел, проиграл. Между двумя прямоугольниками дистанция в 10 метров. Третий вид — это стрелки. Тут размещение так же, как и у магов. Возможно, естественно, применять только любые виды луков. Магия разрешена защитного и лечебного вида, но запрещены артефакты и амулеты. Четвертый вид — это ближний бой. Любое оружие ближнего боя. Магия разрешена в таком же формате, как и у лучников. Но есть один нюанс. Запрещены любые виды доспехов, только холодное оружие и собственные резервы. Пятый вариант — только холодное оружие, без любой магии, доспехов, артефактов. Собственно, это и есть мой. И последний, шестой, дуэль ближнего боя без магии, но разрешены доспехи и любые артефакты. Последний вариант, как мне сказали, очень редко, когда использовали, слишком дорого, даже для аристократов. Каждый вид имел три варианта проведения. Первый — это когда бой идет до сдачи противника. Сдаться можно в любой момент, хоть в самом начале. Второй – до первой крови, ну а третий – до смерти одного из участников. Вот только есть некоторые нюансы в первых двух вариантах. Можно не успеть сдаться, и это не будет считаться нарушением правил. То есть, если тебе отрубят руку или голову, то это твои проблемы, что не успел закричать «сдаюсь». Также и с первой кровью, ибо кровь может пойти от царапины, а может от отрубленной конечности или проткнутого сердца. Более того, ничего из перечисленного не считается чем-то позорным или против правил. Как говорится, согласился на дуэль, будь готов умереть. Естественно, всплывает вопрос, а как же тогда отношение дроу и эльфов к своим детям? Почему они позволяют им участвовать в подобных кровавых сражениях? Ответ, как ни странно, оказался прост. Их отношение мне в чем-то напоминало подобное в моем родном мире, у Советов и Штатов. Мол, мы готовы отправить хоть целый флот через полмира ради спасения двух своих детей в чужой стране, но все, что касалось внутренних дел страны, то делайте, что хотите, спасать вас никто не будет. В общем, очень специфическое и странное отношение. Мы спасем своих детей где угодно, но дуэли — это святое. И в них мы лезть не будем, да еще и детям не станем запрещать нарываться на проблемы. Да, вот такой вот парадокс. Не только в этом вопросе видна уникальность подхода эльфов. То же самое можно сказать и о моих личных расходах. Я вроде как могу купить себе все, что угодно, но при этом это не совсем так. Если, допустим, мой опекун решит, что моя покупка вредна или не нужна, по его мнению, то он легко может ее отменить. Собственно, в большинстве случаев ему даже отменять ее не надо. Все равно деньги находятся у моей охраны. И это я очень хорошо прочувствовал три дня назад, когда пошел покупать вещи для академии. Нет, никаких ограничений не было ни в ресторане, ни в кафе или мелких магазинах, но стоило мне зайти в магазин оружия и тут же возникли трудности. Как только я захотел купить артефактный меч, так сразу получил вежливый отказ. То есть его вроде как можно купить, но нужно получить разрешение у опекуна. Вроде мелочь, но вот только в итоге Андрея потом долго мне пояснял, что это бесполезная штука, и вообще у меня и так прекрасное оружие. Весь ужин ездил мне по ушам, и в итоге проще было отказаться, чем настаивать. А ведь это всего лишь меч то теперь я знаю, что покупка дороже десяти золотых под вопросом. Получался вот такой вот специфический лимит, которого вроде как официально нет. Мог ли я настоять на своем? Мог. Но зачем? И так понятно, что для того, чтобы действительно покупать все, что хочешь, нужно иметь свои деньги, а не рассчитывать на отца или опекуна. Но с другой стороны, у тех же Даяны и Эльзы ограничения намного серьезнее, чем у меня. Если я мог тратить около 10 золотых в день, то у них та же самая сумма выделялась на месяц. Впрочем, тут грех жаловаться. 10 золотых — это огромная сумма. Для примера, шикарный обед в самом лучшем ресторане мне обошелся в 5 серебряных. При этом в одном золотом 100 серебряных. Ну а если не шиковать, а просто вкусно покушать, то и половины серебрушки хватит. Или еще пример. Лучший номер отеля Андреа стоил даже в самый пик всего половину золотого в сутки. — Вставай, горе-воин! — насмешливо произнесла Зульнар, обрывая мои размышления. — Спасибо! — наслаждаясь отсутствием боли, произнес я, поднимаясь на ноги. — Пошли поговорим! — улыбнулась она, кивком указывая на беседку на краю тренировочной площадки. Я последовал за ней, при этом успев бросить взгляд в сторону Эльзы и Расуэля, тренирующихся под пристальным надзором из гарда. В отличие от меня, Эльза до сих пор еще ни разу не смогла победить парня в тренировочной дуэли. Это ее злило безумно, но при этом она на удивление не отступала. Хотя Андреа ей и говорил, что ее и так защитят, и подобные тренировки не обязательно. С другой стороны, поучиться у Расуэля было чему. Очень спокойный и сосредоточенный парень с идеальным владением любым оружием. Правда, против Изгарда ему это не сильно помогало. Но что меня больше всего удивило, так это нежелание Изгарда заниматься парнем. И он даже не скрывал причины подобного отношения. Так прямо в лицо бедняги и заявил, что коллег с упором только в одну специализацию он учить не намерен, неинтересно. А на нас с Эльзой ругался, но учил. «Присаживайся». Став на удивление серьезной, произнесла Зульнар, доставая целых три артефакта против подслушивания. «Что-то случилось?» — удивился я, сев напротив нее. «Я разобралась в проблеме твоего источника», — ответила она после того, как активировала все три артефакта. «Но так как ты с меня потребовал клятву, то вот приходится прибегать к подобным методам». «Что-то серьезное?» «И да, и нет», — уклончиво ответила она, при этом глядя в сторону. «Твой источник не поврежден. Точнее, не так. Он, конечно, не в порядке, но при этом это не отрицательный эффект, а положительный». «Это как? Он растет. Причем очень быстро растет», медленно произнесла она, пристально взглянув мне в глаза. «И это, как ты понимаешь, очень странно. Я долго искала примеры подобного и нашла. Пауза после этих слов была настолько оглушительной» что я слышал, как билось мое сердце, а в голове проносились беспорядочные мысли. «Можешь расслабиться, ничего опасного», — улыбнулась она. «Блин, опять эти ее шуточки! Ты такой смешной в такие моменты!» «Шуточки у тебя дурацкие», — буркнул я в ответ. «Но это не значит, что ситуация простая», — став опять серьезной, произнесла она. Судя по всему, тот колдун, который проводил над тобой обряд, каким-то образом смог повлиять на твой источник, растянув его за рамки возможного. Уровень воздействия энергии я даже боюсь представить. В итоге ты получил неплохой бонус в скорости роста источника, но не с очень хорошим побочным эффектом. И каков он? Их несколько. Во-первых, можешь забыть об использовании силы в ближайшие полгода. Твой источник после применения любой активной магии будет вибрировать в пространстве, негативно сказываясь на твоем развитии. Усилить тело еще можно, но о любых заклинаниях, как атакующих, так и защитных, забудь. Нужно, чтобы твой источник пришел в относительное спокойствие. Тем самым мы сможем наконец рассчитать твою силу, а после уменьшить отрицательный эффект от постоянных колебаний. Во-вторых, и это самое важное, «Тебе нужна постоянная подпитка магией до тех пор, пока размеры источника не достигнут нужных». «Это как?» — изумленно уставился я на нее. «Еще бы, я первый раз слышал о том, что можно подпитывать свой источник». «Как телепорт», — пояснила она. «Взял заряженный кристалл и потянул магию на себя». «Но разве это возможно?» С помощью одного очень специфического заклинания можно. Вот только для этого нужно создать хоть один канал от какой-то части тела к источнику». Итак, так каждый маг может?» «Нет, только те, у кого источник имеет возможность поглощать чужую энергию», неспешно ответила она, рассматривая меня словно забавную зверюшку. «Такое ощущение, что дай ей волю, и она бы уже давно меня распотрошила на запчасти для исследований». «И я так понимаю, это очень редкая способность», — осторожно произнес я. «На данный момент единственная в мире. Последний подобный случай произошел около тысячи лет назад, и владелец того источника уже давно умер». «И что мне делать?» — растерялся я. «Пока ничего. Сначала закончи усиление». «А после создадим тебе канал, с помощью которого ты и будешь тянуть энергию из кристалла», пояснила Зульнар. «А я могу тянуть энергию только из кристалла?» задал я неожиданно возникший вопрос. «Знаешь, почему погиб такой же, как ты, тысячу лет назад, не прожив даже и сотни?» с явным намеком спросила она. «Нет», мне от чего то резко расхотелось знать ответ на свой вопрос. «Его убили», жестко ответила Зульнар. Он решил, что с помощью других разумных сможет стать сильнее, стал вытягивать их силу, и в результате магии собрались и прибили умника. «Я все понял», — с трудом произнес я. У меня от ее ответа аж в горле пересохло. «Вот и хорошо. Это как-то лечится. А вот ответ на этот вопрос мы с тобой и будем изучать», — хитро прищурившись, ответила Зульнар. «Мало мне проблем, так теперь еще одна нарисовалась». По глазам Дроу было прекрасно видно, что эта маньячка от меня явно не отстанет. Что называется, приплыли. Даже сразу и не поймешь, хорошо это или плохо. Но одно ясно точно — это опасно. И главное, есть теперь тот, кто знает о моей особенности. Конечно, Зульнар связана клятвой, но кто ее знает, решит, что эти знания важнее клятвы, и все, пиши пропало. Кажется, в данный момент меня от проблем спасал только мой титул. «Но я так понимаю, что когда источник станет нормального размера, то мне уже будет не нужна подпитка?» — с надеждой спросил я. «Да, не нужна», — усмехнулась она. «Лет так через тысячу». «Он что, постоянно будет расти?» — удивился я. «Не знаю. Как ты понимаешь, случаи подобные твоему очень редкие и пока слабо изучены. А что будет, если я не стану подпитывать источник?» «Он останется такого же размера, как и сейчас, скорее всего», равнодушно произнесла Зульнар, пожав плечами. «Я уже облегченно успел выдохнуть, как она добавила, а может, через некоторое время начнет уменьшаться, не знаю». «Мне даже сказать было нечего, слишком уж все неожиданно». «Ладно, все это, конечно, хорошо, но пора начать заниматься», — резко сменила она настрой, став такой же, как и обычно, улыбчивой и на вид добродушной девушкой, после чего отключила все свои артефакты. Для меня же весь оставшийся день прошел в каком-то полусознательном состоянии. Мысли скакали из одной крайности в другую. «С одной стороны, я теперь могу очень быстро развить источник», до неведомых высот за счет поглощения чужой энергии. Но с другой, меня могут за это прибить. И, кстати, я теперь, получается, энергетический вампир, что ли? Да, вот тебе и новость. Хм, еще один момент. Если эта способность у меня из-за колдуна и его обряда, то, выходит, зараженные бездной тоже могут быть энергетическими вампирами. Как-то это опасно звучит.